Глава 19. Сатрапия Гелиспонтская Фригия. Город Пергам. Начало июля 321 года до нашей эры. Сегодня в поместье Барсины многолюдно. Вернее даже не в самом поместье, а у реки на импровизированном стадиуме. Эта спортивная площадка, некогда оборудованная для одного меня, за последние полгода выросла в размерах раз в 10. И это понятно. Ведь теперь здесь занимается около сотни подростков самого разного возраста. От таких, как я, лет 12 до 16-летних. Главным тренером всей разномастной сборной, несмотря на все его протесты, назначен, конечно же, Ней. Понятно, что одному ему с такой бандой было бы не справиться. Поэтому у него есть два помощника. По стрелковой подготовке Иконы выездки — массагет Экзарм, а по общей физподготовке — македонец Патрокол. Второй из ветеранов пергамского гарнизона. У него вместо левого глаза зашитая рана, прикрытая черной повязкой. И он, так сказать, вышел на пенсию по ранению. Эту вещь, как ни странно это прозвучит, сослужила ему добрую службу. Ведь обычно отслуживших своих ветеранов в качестве пенсионной награды селит на новых завоеванных землях. Где-нибудь у черта на рогах. В Бактрии, например, или того хуже, в Индии. Естественно, ради ихнего же блага чтобы они там пузы не грели в безделии, а защищали границы империи. Правда, спросить желания самих ветеранов никому в голову не приходит. А ведь от такой награды, как говорится, кони дохнут. Кругом зверьё, змеи и варвары, ненавидящие тебя лютой ненавистью. Ненавидят молча и скрытно, а при любой возможности норовят что-нибудь украсть, поджечь твой дом, а то и убить. В общем, жизнь в подобных поселениях не сахар и мечта любого такого пенсионера — сбежать оттуда, куда-нибудь на земле Элады или поближе к ним. Патроколу повезло. Из-за ранения и из за особые заслуги его отправили дослуживать в Пергам, где он и осел после выхода на пенсию. На пенсию — это только так говорится. На самом деле никаких денег нынешнее государство ветеранам не платит. В лучшем случае дают землю, а на рабов и скот боец должен накопить сам за долгие годы службы подразумевается, что эта земля прокормит ветерана на старости, но все понимают, это может быть лишь в том случае, если на этой земле царит мир и порядок. На далеких окраинах рассчитывать на такое не приходится, потому и сели там ветеранов так сказать, в добровольном принудительном порядке. Поскольку потрокал о земли за три девять земель отказался, то ему вообще от государства ничего не перепало, но кое-какие деньги у него водились, и на безбедную жизнь в пергаме ему хватило. Развлечений у пенсионера в отставке немного, и от скуки потрокол начал потихоньку спиваться, пока случайно не постречался с Энеем. Мой друг и учитель когда-то служил под началом потрокла и знал того как требовательного и жесткого командира. Нам как раз нужен был еще один помощник, и Грек позвал своего бывшего боевого начальника. Патрокол ломаться не стал и согласился. «Я тоже не взражал. Дела с торговлей шли хорошо» и мы могли позволить себе дополнительные расходы. Так что вот уже 7 месяцев меня и моих пацанов гоняют и хвосты в гриву, трое матерых вояк, а сегодня у нас, так сказать, сдача норм ГТО. Смеюсь, конечно, но примерно что-то в этом роде. Состязание, а заодно и смотр того, что за этот срок ученики сумели достичь. Идею с соревнованиями Энея подкинул я. Все ж таки дети, а нагрузки не шуточные. Я видел, что ребята устают. Их нужно было чем-то взбодрить. Большинство парней, что занимаются у меня, из трудовых семей. Всем им приходится работать рядом со своими отцами, несмотря на возраст. Они собираются на нашем стадиуме кто когда может, либо утром до трудового дня, либо вечером после. Приходят как с ближайших ферм, так и из города, несмотря на усталость и недовольство родителей. Не все вышло, как я обещал. Никакого настоящего оружия никто им сразу не дал. Лошадей тоже не хватало на всех. А вот чего было в достатке, это физухи. Бег, борьба, спарринги с деревянными мечами и копьями. Ну и, конечно же, стрельба из лука. Из-за нехватки лошадей в основном в пешем строю. Но поскольку хороших стрелков в этих местах отродясь не водилось, то и этого для начала было достаточно. Правда, так было только на первых порах, и с увеличением доходов я начал прикупать лошадей и даже потратился на пару чистокровных ахалтыкинских жеребцов и десяток крупных арабских кобыл. Ахалтыкинская порода — это хоть и редкая здесь в Малой Малайзии, но крупная и выносливая лошадь. Она очень подходила для моих планов, в отличие от того, что имелось в конюшне поместья. Для кавалерии ведь подойдет не всякая лошадь. Нужен и характер, и рост, и выносливость. Много и сразу таких лошадей не купишь, даже если будут деньги. Их попросту нет в наличии, их надо выращивать самим. Тут, понятное дело, потребуется длительная селекция. А с этим, как известно, чем быстрее начнешь, тем раньше можно ожидать результат. Для учебы же сгодится любая коняга. Смирная невысокая кобылка подходит даже лучше, чем боевой жеребец, с которым не каждый опытный всадник справится, не говоря уже о начинающих. Так что пришлось еще потратиться на лошадок подешевле и летов в конюшне поместье рабочих лошадок значительно прибавилось. К тому же всех пацанов разделили на 6 ил отрядов по возрасту, имеющимся навыкам и времени, когда они могут заниматься. У каждой илы было свое расписание. А значит, одновременно требовалось не больше 20 лошадей. Барсине мое новое увлечение сразу не понравилось. Какие-то чужие подростки шляются по имению, то выгляди сопротиво или сломают. Так она мне и заявила приказав Эппитропу Диметрию никого из посторонних на территории Ойкоса более не пускать. Я к ней и так заезжал, и эдак, капризничал, просил, убеждал, но она ни в какую. Барсина дама упертая, если ей что-то под хвост попало, то будет стоять на своем, и не сдвинешь. Единственный плюс — она женщина не глупая. Так что, не сумев возвать к ее материнским инстинктам, я обратился к разуму. Напомнив ей о Роксане и той сцене, когда нас чуть не убили, я спросил ее прямо. «Скажи, неужели ты веришь, что нам дадут спокойно жить здесь? Ведь нет. Ты знаешь, рано или поздно за нами придут». От такой неожиданной прямоты она немного растерялась. Никому не нравится, когда дети вдруг задают неудобные вопросы, на которые не хочется отвечать даже самому себе. Поначалу Барсина попыталась вывернуться, изобразив суровую мамашу. «Ты еще слишком мал, чтобы обсуждать взрослые дела», — заявила она, окинув меня строгим взглядом. Тогда я напомнил ей, кто спас ее от Роксаны в тот роковой день. Этот аргумент крыть было нечем, и мамочка тут же сменила тактику. Она повысила голос и попыталась застерить, но я не дал ей шанса завестись по-настоящему, сразу же поставив ее перед пугающей реальностью. «Ты ведь понимаешь, что чем старше я становлюсь, тем больше возрастает опасность», и очень скоро убийцы придут за нами. Кто тогда защитит нас?» В одночасье поняв мой замысел, она удивленно вскинула свои длинные накрашенные ресницы. Ее взгляд переместился на двор, где мои парни в этот момент, громко смеясь над чем-то, выводили лошадей из конюшни. В сомнении, подняв брови, она воскликнула. «Они? Это же дети!» На это я лишь снисходительно усмехнулся. Эти дети очень скоро вырастут, так же, как и твой сын. Поэтому я хочу, чтобы они выросли верными и умелыми бойцами, способными защитить тебя и наш дом. Такой подход разом вразумил Барсину. Увидев в этих чумазах вечно горланящих пацанах положение в свою безопасность, она решила, что ее сын мудр не по годам, и, пожалуй, ради него она готова потерпеть. Сегодня уже второй день соревнований. Вчера были индивидуальные состязания. Стреляли из лука в пешем строю и на скаку. Бросали копье и дротики, бегали стометровку. Я, к своему удовлетворению, стал лучшим в стрельбе из лука, как седла, так и пешем. Все-таки у меня за спиной почти два года тренировок, а у пацанов самое большое — несколько месяцев. Зато вот с дротиками и копьем дела у меня обстояли не так блестяще, но в десятку лучших я все же вошел. Учитывая, что соревноваться приходилось не только с ровесниками, но с ребятами старше меня на 3-4 года, то результат совсем неплохой. Было еще одно введенное мной упражнение, значение которого изначально не оценил даже наш учитель Экзарм. Я назвал его так, как казаки назовут его намного позднее рубка лозы. Специально для этого упражнения кузнец Евдор приковал несколько ксифосов, стандартный обоюдоострый греческий меч, в некое подобие будущей сабли. С ворчанием, что я порчу хорошую вещь, Он все-таки удлинил клинок на четыре палайсты по нашему ладони, дал ему изгиб и сделал одностороннюю заточку. Теперь можно было дотянуться с коня до воображаемой головы пехотинца, но без тремян и седла удар, конечно же, был не тот. И именно поэтому в эти времена основное оружие греко македонской кавалерии, как, впрочем, и всей другой — копье и дротики. Отсюда и недовольство экзарма. Мол, зачем тянуться мечом, когда проще и удобнее ударить копьем? Мне нечего было ему возразить, потому что он был по-своему прав. Без седла и стремян меч-саднику только обуза. Объяснять Экзарму, что все может быть по-другому, я посчитал еще рано, хотя первый образец седла по моему эскизу уже был сделан нашим шорником. Пока я держу свое изобретение в секрете, потому как имеет твердую убежденность. Стоит мне его обнародовать, и оно тут же разойдется по миру, не успеешь и глазом моргнуть» а мне очень хочется приберечь этот сюрприз до лучших времен. Поэтому мучаюсь пока сам и пацанов заставляю справляться с одной попоной на спине лошади. Считаю, что тут как с автомобилем. Если научился ездить с ручной коробкой, то с автоматом проблем не будет. В рубке лозы больше всех преуспел тот широкоплечий парень Зенон, что ступился за меня на стадионе. Он местный из семи потомственных строителей. И папаша его, фигура в пергаме известная, Был недоволен увлечениями сына. Как всякий отец, он рассчитывал, что сынок пойдет по его стопам. Я не особо вникал, чем закончился этот конфликт поколений. Но разен он сейчас на стадионе, значит, победа осталась за юным максимализмом. Этот парень до встречи со мной практически не ездил верхом, но попробовав раз, просто влюбился в лошадей и верховую езду. За полгода он так преуспел в этом, что практически сроднился с лошадью и сидит в седле не хуже самого экзарма. Неудивительно, что он выиграл в рубке, а в стрельбе из лука уступил мне самую малость. Думаю же, на следующих соревнованиях он меня одолеет, уж больно талантлив. Сегодня у нас второй этап соревнований. Как сказали бы в будущем, масс-старт. Все шесть Ил стартуют одновременно и побеждает тот отряд, что, выполнив все задания, придет к финишу первым. Вот только с одним краеугольным условием. К финишной черте должен добраться весь отряд целиком, без исключений. В противном случае результат не засчитывается. Если кто-то выдохся или того хуже повредил ногу и не может бежать, значит, остальные должны тащить его на себе. Цель одна — воспитать коллективизм, ответственность и доверие членов отряда друг к другу. Поэтому за это соревнование приз больше, чем за индивидуальные победы. В личном зачете я награждал победителей серебряной драхмой, а здесь за первое место было обещано аж 20 драхм. Пусть на 15 человек получается и не намного больше, но в целом звучит очень солидно. За второе и третье места — 10 и 6, соответственно. Даже для парней из богатых семей средства значительные. В это время не принято баловать детей карманами и деньгами. Считается, что мальца кормят, поэт дает крышу над головой. Вот и пусть будет доволен. А если еще и учат чему, так вообще счастлив. Про детей арендаторов и ремесленников и говорить не приходится. Эти вообще ничего ценнее медного бола в руках не держали. Для них серебряная драхма — целое состояние. Я это к тому, что парни настроены бороться по-настоящему. Это и вчерашний день показал. Азарт, упорство и эмоций было в преизбытке. А сегодня напряжение еще выше. Есть возможность подняться на пьедестал даже тем, кто индивидуально не так силен, чтобы рассчитывать на победу. Вижу, как Иней прочертел на земле линию и смахнул рукой, мол, давайте на старт. Кивая своим, пошли, иду к стартовой черте. За мной следует мой отряд. Я негласный лидер всей нашей банды, и Эларх, то бишь командир своей Илы. Почему негласный? Да потому что в процессе обучения старшим всегда должен быть тренер. Поэтому главный у нас Иней, за ним потрогал Экзарм, а я как бы идейный вдохновитель и стою над всей этой иерархией. Я сын великого Александра. надежда каждого из этих ребят на славу, почести и богатство. С экзармом правда, возникла неурядица. Он ведь раб, и этого не скроешь. У него, как у Буйного, это слово выжжено на лбу. Подчиняться рабу многие пацаны посчитали зазорным для себя, чем поставили меня в тупик. Масагет был превосходным садником и стрелком от Бога. Найти такого среди свободных граждан Пергама было нереально. Тем более, что Экзарм соблюдал наш договор безукоризненно. Никаких побегов, грубости или чего-то подобного. Дело зашло в тупик, но неожиданное решение вопроса подсказал Мемнон. Спросив, чего я такой мрачный, и выслушав о моих проблемах, он недоуменно пожал плечами. «Всего-то! Он же твой раб! Ты всегда можешь дать ему вольную!» Мемнон довольно ушагал, а я вновь задумался. «А что, если, получив свободу, Экзарм свалит свою Сагдиану?» Да и сила его как раз в том, что Экзарм раб, и только через пять лет получит вольную за, так сказать, примерное поведение. Поломав несколько дней голову, я не нашел ничего лучшего, как обсудить возникшую проблему с самим Экзармом. Тот отнесся к ней с пониманием. Видимо, когда был свободным, тоже не стал бы икшаться с рабом. Несколько секунд он переваривал услышанное, а потом сурово глянул на меня своими раскосыми глазами. «Поступай, как знаешь». Я тебе слово дал, и слово с верен. Пять лет я тебе служить. Неважно, раб я или вольноотпущенник. Слова были хорошие, но слова это всего лишь слова. Поэтому я записал наш договор на папирус, Игзаром, по случаю полной безграмотности, постал на нем оттиск большого пальца, а вызванный из города Эпистат нотариус, скрепил его своей печатью. После этого оформили массагету вольную и одели на голову скрывающую клеймо повязку. Кое до этого закон запрещал ему носить под страхом смерти. Встаю носком на стартовую линию и резко отбрасываю все ненужные мысли. Сейчас главное — настрой на борьбу. Прямо за спиной дышит затылок мои парни, а слева и справа стоят соперники. Слева — Зенон, справа — Андромен, за ним — Клит, Полисвен и Борей. Все они — командиры своих Ил. У каждого из них, как и у меня, в подчинении 15 пацанов от 13 до 16. Я, получается, самый младший, но этого никто не знает, а я стараюсь не афишировать. Задача у всех отрядов одинаково и делится на два этапа. Первый — пробежать три парасанга, примерно 20 километров, и второй — не потеряться и собрать 10 камней, разложенных на пути следования. У каждой илы свой маршрут, указанный на специально выданной иларху дощечке. Чтобы никто не срезал, на каждом маршруте отмечены 10 точек, где инеем оставлены выкрашенные синей краской камни. И Ларх должен провести своих парней по указанному пути и обязательно собрать все десять камней, иначе результат не засчитывается. Внимательно слежу за поднятой рукой Энея и в этот момент слышу за спиной недовольное бурчание. «Да сколько можно тянуть? Давай уже!» Это Арета, и она, как обычно, ничуть не стесняется своих эмоций. К моему величайшему сожалению, эта девчонка тоже в моем отряде. Так уж случилось, что с первых дней она тренируется вместе с другими парнями. Она сама захотела, и ни я, ни ней возражать не стали. Оба, думаю, рассудили примерно одинаково. Мол, пусть будет пределе, Глядишь, других глупостей не наделает. А Рета занятиями увлеклась и тренировалась с полной отдачей. Она ничуть не отставала от других ребят, а многим еще и фору могла бы дать. Сила у нее в руках есть, упорно, да и глаз верный. Из нее мог бы получиться неплохой стрелок, но... Одно «но» все портило. Она — женщина, причем единственная женщина посреди бушующего подросткового тестостерона, которая совершенно не желает с этим считаться. Она вела и ведет себя с парнями так, будто все они ей братья, а сексуальное влечение разных полов придумали какие-то высоколобые извращенцы. Ребята из Строжилов уже привыкли, что она может обнять по-братски или выйти на борцовский ковер где, почувствовав ее прижимающееся тело, многим становится не до борьбы. Так же легко от избытка эмоций может чмокнуть щеку, потрепать за волосы, и это не значит ровным счетом ничего. Те, кто начинали у меня с самых первых дней, уже привыкли к этому. А вот новенькие реагировали по-разному. Было несколько драк пару раз из-за нее и один раз с ней. Пара парней пытались ее даже изнасиловать, но она откусила одному мочку уха, а второго пырнула ножом. К счастью, удар прошел покасательней, и неудачливый насильник не помер. Так что Арета еще тот, ходящий геморрой, к тому же вспыльчивый, как порох, не желающий никому подчиняться и острый на язычок. Слушает она только двух человек, Энея и меня. Грек, понятное дело, для нее как отец, она его и уважает, и побаивается. Ну а я после инцидента со статуэткой на вроде старшего брата, только помладше на два года. В общем, когда стали делиться на Иллы, Энио просил меня зачислить ее в свой отряд. Я не смог ему отказать и взял его подопечную к себе, о чем уж и неоднократно пожалел. А рэта, это непроходящая головная боль, которую я бы уже давно выгнал чертям, но... После гибели ее матери у Эне обостренное чувство вины и ответственности за эту девчонку. Вот и приходится мне делить с ним этот тяжкий груз. Независимо от моих мыслей, взгляд автоматически фиксирует взмах руки Энея, а его крик «Пошли!», долетает до меня уже на ходу. Толкаясь по неширокой дороге, все шесть отрядов срываются с места, пытаясь сразу же вырваться вперед. Я в этой борьбе не участвую и веду свое ило замыкающий. Путь длинный, и у меня своя стратегия на победу, основанная на простой шутливой поговорке из моего детства, выигрывает не тот, кто первым стартует, а тот, кто первым приходит к финишу. Весь отряд, следуя моему жесткому приказу, бежит за мной, кроме ареты естественно. Несмотря на все мои указания, едва прозвучала команда «Старт», эта дурища сорвалась с места и ринулась вперед. Теперь вот бежит во главе гонки вместе с Зеноном и Клитом. За ними, не с сопят трое других Илархов и их отряды. Темп взят такой, что дай бог выдержать пару километров, а она нас впереди их двадцать. Мы бежим все вместе только первый парасанк. а дальше у каждого отряда свой маршрут. И сейчас, пережидая за спинами впереди бегущих, я думаю о том, что в каждом минусе есть доля плюса. А Ретта, конечно, через 3-5 километров выдохнется, но и парни, что за ней рванули, как полоумные, тоже не железные. Такой темп на старте их обязательно подкосит, и к финишу они повиснут. Глядишь, он в урок пойдет, и в другой раз умнее будут. Всю пользу правильной стратегии можно только на своем опыте прочувствовать. Подумав об этом, я невольно усмехаюсь. В профессиональном спорте подобный трюк часто используют в масс-стартах. Команда специально выбирает такого провокатора, который не будет бороться за победу. Его задача в другом — дернуть всю группу со старта и сорвать задуманный на гонку план. Потянуть соперников за собой и измотать, давая возможность своим отсидеться за спинами. Сам провокатор, конечно, тоже выдохнется. Но ну, так в его планы первое место не входило. Он вообще, выполнив свою миссию, может сойти с дистанции у Ареты сойти с дистанции возможности не будет, мысленно прикидываю я. Но она легкая. Если что, можно будет ее и на себе дотащить. Я таких провокационных заданий Арете не давал. Это ее неугомонная и неуправляемая натура потянула ее в борьбу. Наоборот, со старта я еще пытался ее остановить. Но где там? У нее же на подкорке записано. Ей и девчонке надо постоянно доказывать, что она не хуже парней. Убедить ее в обратном просто нереально. Может, оно и к лучшему. Думаю про себя, осознав всю тщетность попыток заставить арет выполнить мои установки. Пусть сама ткнется носом в дерьмо. Лучшей школы, чем собственные ошибки, еще не придумано. К концу первого парасанга темп оторвавшейся группы уже заметно спал. И я со своим отрядом по-прежнему дышу в спины всем остальным. Поначалу мы подотстали, но сейчас уже вновь догнали последних. Хоть и держали все это время ровный шаг, рассчитанный на всю дистанцию. Бежать еще долго. И эта отрезвляющая мысль, думаю, уже застучала в разгоряченных головах всех тех, кто повелся на азарт Ареты. Она и сама наверняка уже поняла, что сглупила. Я это вижу потому, как потяжелел ее бег. Еще до развилки мы провнялись с лидирующей группой, и когда, в соответствии с заданием, я свернул на указанную для нас тропу, Арета уже откатилась мне за спину. Дальше я повел свою илу по указанному маршруту, собирая ставленные неем камни. Для меня эта задача несложная. За год я здесь все тропы бегал, и еще на старте, едово взглянув на карту-дощечку, уже представил весь маршрут. К концу второго парасанга я начал оглядываться назад почаще. Парни подустали, но держатся молодцом, а вот с Оретой беда. Она уже в конце колонны, и видно, что терпит из последних сил. Почти белое, сунувшееся лицо, закатившиеся глаза, и рот отчаянно лоет глотки воздуха. Видно, что дыхалка уже не справляется. Мышцы забиты, и бежит она только на морально-волевых. Несмотря на ее непослушание, не могу не похвалить ее за стойкость и упрямство. «Молодец, деваха, до конца не сдается», мысленно успехнувшись, качая головой. Что ж, посмотрим, насколько еще ее хватит. Посматривая назад, слежу за девчонкой и вижу, как она отчаянно пытается не отстать. Как сцепив зубы, на пределе возможностей, она старается держаться хотя бы за спинами последних, но сил у нее уже нет никаких. Сбитое дыхание не позволяет ей выдержать наш темп, и она все отстает и отстает. Дает рыбу увеличиться настолько, чтобы она окончательно осознала, что именно ее глупость и несдержанность тормозят всю Илу, и лишь затем командую Алкаю и Кану. «Подберите ее! Мы своих не бросаем!» Эти два 15-летних парня самые рослые и крепкие в моем отряде. Ринувшись назад, Они без особого труда подхватывают Арету под руки, а у той же нет сил на то, чтобы ерпениться. Она просто виснет на руках ребят, не огрызаясь, и без обычного ерничества. Полностью ее не несут. Арете все равно приходится шевелить ногами. Но с поддержкой с двух сторон это уже совсем другое дело. Ей все так же тяжело, но теперь она в состоянии хотя бы выдержать темп отряда и не отставать. Так мы пробежали еще километра три, и за это время тренированный организм Ареты восстановился настолько, что к концу дистанции она уже смогла бежать самостоятельно. Как я и ожидал, финишной борьбы не получилось. Мы прибежали первыми, когда наших соперников еще и не было видно. Они отстали прилично, и следующий отряд появился, когда мы уже успели отдышаться. Это была не Ила Зенона и не Андромена, тех, кто реально претендовали на борьбу за первое место, а отряд Борея, который мечтал побороться лишь за бронзу, по этой причине он не участвовал в стартовом спорте и, как результат, сохранил силу на финиш. Зенону удалось вырвать лишь третью позицию, да и то в острой борьбе с Илой Полисфена, у которых его отряд обычно выигрывал без особого труда. Ила Андромена вообще пришла последней, а их командир на финише выглядел как выжатый лимон. За финишной чертой он просто упал на землю без сил, и весь его отряд повалился рядом. Видя состояния ребят, я пожалел их самолюбия, и не стал сразу читать имнотации, оставив разбор полетов до лучших времен. Думаю, усмехнулся я про себя, глядя на еле стоящего Зенона и лежащего на Земле Полисфена. Они и без моих народоучений запомнят этот день как один из самых тяжелых.